Перед нами встаёт пугающая дилемма. Машины неумолимо становятся всё умнее с каждым годом. В прошлом веке, когда впервые появилась современная автоматика, она не казалась угрозой экономике, основанной на знаниях, потому что основные результаты достигались за счёт ручного труда. Рабочие конвейеры по сборке автомобилей забеспокоились, когда появились роботы, но теперь они и искусственный интеллект начали вторгаться в офисы, и взволновались университетские умы и журналисты. Только сейчас становится понятным масштаб кризиса. Осенью 2016 года бывший секретарь Министерства финансов и главный экономист Всемирного банка Лоуренс Саммерс писал: Я ожидаю, что более трети всех мужчин в возрасте от 25 до 54 лет окажутся без работы к середине столетия. Очень вероятно, что более половины мужчин останутся без работы на год, то есть не будут работать каждый пятый год. Такие оценки были основаны на исследовании Николаса Айберштата, ведущего демографа Америки, который назвал грядущее смещение невидимым кризисом. Перед самым Рождеством 2016 года Белый дом опубликовал 50-страничный отчет под названием «Искусственный интеллект и экономика». В нем говорилось, что Соединенные Штаты должны инвестировать в искусственный интеллект и развивать эту область, поскольку она обещает большие выгоды, в том числе обучение американцев работе будущего. Это поможет работающим принять участие в будущем развитии. Звучит неплохо, не так ли? Читаем дальше. Однако авторы отчёта признают, что здесь многое неизвестно, какими будут последствия и как скоро они наступят. Учёные считают, что под угрозой исчезновения в следующие 10 или 20 лет окажутся от 9 до 47% должностей. На сайте MarketWatch не без иронии комментируется. Белый дом сообщает, Роботы могут отнять у нас работу, и нам следует смириться. В будущем миллионы белых воротничков, полагавших, что их карьера устоит перед автоматизацией, узнают, их весьма уважаемую работу будет выполнять дешёвая программа. Действительно трудно определить, какой род деятельности не рискует быть вытесненным искусственным интеллектом или автоматами. В медицину, рентгенологию, онкологию и даже некоторые виды хирургии уже приходит автоматизация. Это значит, что мы попрощаемся с шестизначными зарплатами в самых важных профессиях. Получили постоянную ставку профессора в колледже, а цифровые лекции уже предлагаются в формате онлайн-обучения. Адвокат На сайте LegalZoom вы можете написать завещание, создать предприятие, подать заявление на развод или зарегистрировать торговую марку. Что скажете о профессии архитектора или инженера? Такие программы, как Autodesk и Revit для BIM-моделирования в строительстве и VDC виртуальный дизайн и конструирование, проектируют здания и рисуют чертежи. Экономист из Массачусетского технологического института Франк Леви высказал предположение, какие профессии относятся к группе риска. Он считает, что белые воротнички работают, подчиняясь правилам и указаниям. Они составляют юридические документы, читают схемы или что-то конструируют. До сегодняшнего дня они могли прекрасно существовать на такой работе, но теперь эти должности скорее всего обречены Я оптимист и считаю, что большинство из нас успешно адаптируются. Однако тут есть ловушка. Одержимость общества точными науками, естественные, компьютерные, технические науки и математика подталкивает молодых людей выбирать карьеру в той области, которая по иронии судьбы скоро будет заменена искусственным интеллектом. Многие виды деятельности, основанные на правилах, от инженерии до банковского дела, от лабораторной работы до программирования, казались застрахованными от этого, но всё изменилось. Грядущие перемены будут серьёзными.